Глава 4. Небо постепенно меняло краски из лазурного в нежно-лиловый. На востоке оно совсем потемнело. Оттуда с хозяйской неспешностью надвигается ночь, и только запад еще полыхает багровым заревом. Солнце, словно раскаленная до красна монета, ползет к морскому горизонту, расплескивая последние лучи тепла. Волны мерно шелестят у подножия плата. Ветерок уже поменялся, и теперь от воды тянет солью. Со стороны поломанной рощи льётся соловьиная трель. Птица заливается, будто нашла прекрасный цветок и спешит всем рассказать. В лесу сумерки уже наступили, и между деревьев мелькают сияющиеся точки. Некоторые, особо смелые, вылетают на плата. Но тут же испуганно стремляются обратно к деревьям. Когда край солнечного диска опустился в море, воздух посвежал. Словно по команде затрещали сверчки и цикады. Разномастный трекот заполнил мир и погрузил его в ночь. Канель полагала, что не заснёт. Слишком много свалилось на голову. Хорошо бы осмыслить. Страшновато снова вляпаться. Но слабость заполнила тело, словно тёплая вода вату. Руки и ноги тяжелели. Она едва вошла в дерево в самом низу. Там уютная пещера. Их люди называют дуплами. И почти сразу провалилась в глубокий и тревожный сон. Чародей наблюдал, как почти все разбрелись. Только гигантский тролль остался, неотличимый от гранитной скалы. Однако чародей ещё чувл что каменный спалин тоже спит. За спиной послышались крадущиеся шаги. Черадей сказал, не оборачиваясь: "Ворк, я тебя не только слышу, но и вижу". "Мне бы так", ответил Лотер. Он подошёл и сел рядом, усталый и исхудавший за последние дни, с погасшими глазами. А густые чёрные волосы спутались в узлы. Пригодилось бы. Чего не спишь? Волчий сон короток, ответил Лотер. Но ты сейчас вроде бы человек? Все мы волки, заметил Лотер мрачно. Даже милая эльфийка с их тёнкой. Он как дролесь. Вчера Джей прервал. Что хотел спросить? Что-то важное? Раз даже сон отложил. Лотер помолчал. Вид такой словно заставляет себя сделать или сказать что-то неприятное. Наконец проговорил. Одного не пойму. Почему мы? Ты мог сообщить о талисмане кому-то из могущественных королей? И тот прибыл бы с большим отрядом, а то и армией. Окружил бы гору, чтобы никто не смел приблизиться. Но сказал нам, почему?» Чародей поинтересовался с легкой иронией. «А вдруг вы чем-то лучше королей? Это первое, что должно прийти вам в голову». Лотар покачал головой. «Конечно!» пришло даже мне, но то, что льстит самолюбию, обычно ошибочно. Вдали у росы пе крупных камней поднялся Таонард. Посмотрел в их сторону и решительно пошёл к ним. В бледном свете звёзд его фигура похожа на тёмного призрака. Волосы шевелятся от ветерка. Взгляд прямой и уверенный. Вроде и дождавшись, когда человек приблизится и сядет рядом с оборотнем, ответил неспешно. Что, король, рождённый в семье потомственных королей, знает о жизни простых людей, на плечах которых мир? Теллор видел людей и не людей. А ты-то, Анарт, через какие испытания прошёл? Через какие муки и лишения, прежде чем встретил нас? А вон там лежит, как сражённый в бою страг, что вынужден был драться на арене за кусок хлеба. Никто из вас не был рождён принцем и не спал в королевских покоях. Вы видели мир, вы знаете жизнь народа и потому вправе стать хранителями и пользоваться мощью талисмана, чтобы сделать этот несовершенный мир лучше, совершеннее. Лотор кивнул, расправил плечи. словно принимая на них тяжести все проблемы племен. Но осторожно ты Анарт нахмурился, пытливо взглянул на чародея. Звучит красиво. Тоже так думаю, согласился чародей. А я красивым словам верю мало, сказал ты Анарт. Или, честно говоря, совсем не верю. Здорово тебя потрепала жизнь, сказал черадей сочувствием. Но не убила, ответил Танард сухо. Хм. Кого не убивает, у того кожа с каждым неубийством крепчает и становится толще. И что хочешь узнать? Танард проговорил медленно. «Ты стар и, значит, мудр, хотя старики не всегда бывают мудрыми, но ты уже доказал, что видишь будущее». «Будущее я не вижу», — мягко уточнил чародей. «Я вижу, каким оно должно бы стать, какое хотелось бы». «Другие», — сказал Теонард, — «и того не видят». Наверное, у тебя были особые причины сообщить о талисмане не совсем мягко говоря героям. Ладно, пусть не короли. Но есть же признанные победители, есть храбрецы в адамантовых доспехах, для которых нет препятствий ни в лесах, ни в горах. Он умолк, заметив, что чародей смотрит на него как на глупого, но милого ребёнка. Лотер завозился рядом. но тоже в ожидании посмотрел на чародея. Ноздри раздулись, словно пытается учуять мысли собравшихся. По черной радужке прокатился рубиновый перелив. «Продолжай!» — сказал чародей. Теонард покосился на сидящих возле костра и сказал сердито. «Хватит и того, что сказал!» «Хорошо!» ответил чародей. Не знаю, обрадует ли тебя мой ответ. Лотер, ты тоже хочешь узнать? Ладно, слушайте. На самом деле, я сказал им раньше, чем вам. Но увидел, как меня слушают, тут же начал рассказывать всем. Так что вы вовсе не избранные, а сделавшие себя избранными. Вы те, Кто нужда поднялась с насиженных мест и погнала за призрачным шансом изменить свою жизнь. Вы те, кто пришёл к подножию горы и рискуя жизнью, обшаривал каменные россыпи, леса и болота в надежде отыскать талисман. Вы те, кто нашли. Пусть не талисман, а только осколки, но и те дают вам шанс стать теми, кем хотите. Теонард мрачнел, пока чародей говорил. Затем тяжело вздохнул, вскинул голову и посмотрел тому в глаза. Спасибо. Камень с души. Не хочешь? спросил чародей с интересом. Быть избранным. Теонард ответил кратко. Я им стал. по своей воле, как ты сказал. Чародей поднялся, отряхнул полы халата, собравшие пыль с земли. "Распоряжайте своей мощью, мудро. Утром увидимся". Лотер и Танард пригнулись, ожидая удар северного ветра. Однако чародей на последнем слове ударил землю посохом, сказал дворезких, как морозный ветер, слово: Рядом с ним образовалась огненная щель как раз в его рост. Он подобрал поло-халата, чтобы не задеть пламя, и шагнул в повисшую в воздухе трещину в ткани мира, а та моментально исчезла за ним. Торнат, что стоял ближе всех, успел увидеть большую, но заставленную старой мебелью комнату и столы с раскрытыми книгами. «Вот бы нам так!» сказал Танарт. Во всяком случае, мне. Лотер не ответил. За этот краткий миг он успел перекинуться в гигантского волка и уже заснул крепчешим, чутким сном хищника. Едва небо на востоке посветлело, в воздухе появилась утренняя свежесть, какая бывает лишь вблизи воды. На траве собрались драгоценные капельки. Те, что на изгибах, сливаются в прозрачные горошины, и скатываясь по стебелькам, сразу впитываются в землю. В лесу деловито защебетал вьюрок. Через некоторое время к нему присоединился зяблик. Они пели то по очереди, словно уступая друг другу, то сливаясь в одну сплошную трель с диковинными переливами. Потом зажужжали пчёлы, лучшие друзья цветов. Через несколько мгновений небо залилось утренними лучами. Солнце выплыло из-за горизонта свежее и умытое после ночного сна. Хранители на плато стали просыпаться. Мелкин склонился над погасшим костром и ковыряет прутиком в углях. Лицо непривычно мирное и расслабленное. Словно еще витает среди сонных грез и легкокрылых фей. Ворк проснулся раньше всех и уже жует что-то с такой довольной мордой, что даже похрюкивает. Гном, который выбрался из своего подземного жилища, сел к костру напротив Мелкинда и откинулся назад, оперевшись на локоть. Взгляд задумчивый, словно не спал, а всю ночь размышлял о таком высоком, что даже к каменному троллю с его ростом не дотянуться». Потом появилась эльфийка, довольная и свежая после долгожданного сна. Все невольно загляделись, когда она принялась расчесывать серебряную копну неизвестно откуда взявшимся гребешком. Закончив, серая сомкнула край лацерны на груди и подсела к общему кругу. Через некоторое время подошли Теонард и Страк. За ними явился гоблин. который спал то ли где-то в кустах, то ли в высокой траве. И к зелёной щеке прилипли несколько свежих листьев. Когда на тонких ножках притопала Селина, солнце уже поднялось над лесом и медленно поплыло по небосводу, освещая мягкими лучами весь мир. Хранители наслаждались ласковым теплом и молчали. Канель даже прикрыла глаза. счастливая от того, что можно нежиться, а не прикрывать голову капюшоном. В чистом небе возникла тёмная тучка, стремительно расширилась до грозового вихря, налетела и ударилась о землю, осыпов её кристалликами ледяной крошки. Вихрь исчез. На его месте разогнался чародей, одной рукой упёрши посохом в землю, а другой придерживая шляпу. «А-а-а!» – сказал он. «Проснулись? Не терпится? Доброе утро!» <сёвый> «Утро доброе!» – пропела эльфийка. «Ой, какое у меня прекрасное дерево! Всем спасибо, я пошла! Нет-нет, я шучу, не бейте! Куда я от вас уйду?» Чародей с удовольствием оглядел обращенный в его сторону лица. Лотер, Теонард, Страк, Вилейн, Гнур, Торнат с неизменным молотом на плече, Застенчивая Селина, Молчаливая Гаргулья и даже Каменный Тролль, что всю ночь просидел неподвижным, повернул голову к нему. Вилейн вскрикнул. — А теперь мы не я! «Мне! А вы, морды, подвиньтесь! Сопливым попозже, если что останется!» Он обошел низкорослого гоблина, который расселся на камне. Покосился с таким видом, словно это не гоблин, а зеленая жаба в бородавках и складках. Гоблин скривился по кабане выпить в бивне и отвернулся. Торнат ворчливо поинтересовался у Мелкинда. «А ты хорошо продумал? А то тратить на тебя манну жалко. Я бы тебя лучше утопил!» Велей нагрызнулся. «Ты вон лучше их тионку утопи. Это легче, чем по мне молотом попасть, черепаха ты подземная. И вообще, молчал бы бессовестный, как не стыдно!» Я думал, гномы народ честный, солидный, добросовестный. В какую бесчестную компанию я попал? Я хочу в честную. Там мне дурить легче. Черадей прервал его длинную речь, конца которой не видел и сам Мелкинд. Все обдумали? Готовы? Даже много раз, заверил Велень и набрал воздух для продолжения монолога. но его прервал Гнур. Поднялся, пригладил зеленой лапой ярко-красный гребень на голове. Он проговорил довольно. «И додумались, что нужно ввести ограничения?» Мелкин посмотрел на Гоблина так, словно в мыслях уже распылил его на порошки и снадобья, а из шкуры самолично шил добротные сапоги и даже надел. «Это с кем же ты додумался?» Спросил он с подозрением: "Кто это такой, которого уговорил на общение?" "Да вот есть такой умный собеседник", ответил гублин скромно и значительно. "Это на себя намекаешь?" спросил Велень. "Полень на такого дурака". Чердей провёл пальцами по длинной с проседью бороде. и спросил с интересом. Какие ограничения? Вообще-то рад, что додумались. Ограничение это то, что отделяет цивилизованных от нецивилинных. Говори, гоблин. Гнур выпрямился и сказал быстро. За пределы участка выходить нельзя. Не только по самой земле, но и над ней. Как и под ней. Лицо Вилейна покраснело. Рот, похожий на жабе, искривился. Пальцы вцепились в емулет на самой короткой верёвочке. Та натянулась и затрещала так жалобно, что все невольно покосились. Он прокричал в гневе: "Что? Мне нужна самая высокая башня!" Гнур спросил саркастически: "Даже выше центрального зала заседаний?" Его будущего шпиля с нашим знаменем? «Да!» — подтвердил Вилейн. «У меня такой вид магии, что это необходимо. Просто крайне и закрайне». Все заворчали, заволновались. Эльфейка закатила глаза и что-то недовольно прошептала одними губами. Уши задергались. У ворга вытянулись клыки. «Уши задергались. Колка вздыбилась. Он стал похож на медведя. Гном закрехтел, будто его заставляют поднимать непосильную ношу. А он, чтобы не упасть лицом в грязь, терпит. Остальные тоже возмущены и бубнят каждый своё. Гнор оглянулся на их рассерженные лица. "Видишь?" спросил он. "Эльфийка и гном хотя бы воспользовались лазейками?" а ты прёшь в наглую. Нет уж, закон должен быть для всех одинаков. Чародей! Чародей развёл руками. Что примите, то и будет. Теперь вы, властелины талисмана, учитесь распоряжаться мудро и с большой осторожностью. Сперва семь раз отмеряйте и помните, один ум хорошо, а несколько лучше». гнуру пёр кулаки в бокан на поясе звъкнул крашар он прокричал громко кто за решение что границы участков должны быть неприкосновенными как над землёй так и под ней что шагов по земле уточнил торнадо стов вверх стов вниз я за я тоже за мягко согласилась Эльфийка "Не я за", сказал гном с готовностью. Вилень совсем побогровел. Пальцы уже не сжимают амулет, а безжалостно его давят. Костяшки побелели, зелёная поверхность пошла цветными переливами. Он скрикнул: "Вы что, не видите? Они за потому, что уже ухватили больше, чем положено". Денерт Всё это время смиренно сидевший на камне, поднял голову и осознамился. Где это я ухватил больше? Ладно, сказал Велень запальчиво. Ты поскромничал. А эти двое с бесстыжими мордами? Я тоже хочу. Бестыжие морды? переспросил Страк. Так она у тебя и так самое-самое. Знаете, я тоже за. Не следует стараться откусить пирога больше, чем сможешь проглотить. Вспомните, как мало у нас было. И чем владеем сейчас? Давайте не наглеть. Слишком уж. Милкин завопил так, что яростная речь перешла в злобное шипение. Я не согласен. Это несправедливо. Это ущемление. Хранители начали переглядываться в нерешительности. Страк вышел вперёд, высокий, мускулистый, с суровым костястым лицом. Торнад, стоявшая к нему ближе всех, недовольно повёл плечами, отошёл на полшага. И встал так, чтобы его коренастая фигура не загораживала какой-то человек. Страк не заметил. Тогда вопрос с велейными его башней, сказал он. Предлагаю отложить на потом. А сейчас лучше закончить с теми, с кем нет проблем, и кто не жаждет чего-то сверх. Например, можно начать с меня. У меня всё просто. Удовольствуюсь замком. Какой однажды видел на горе, когда проезжали с цирком мимо. Внешний вид помню, а что внутри, уже давно он мечтал за годы во всех подробностях. Не богайтесь. И внутри всё очень просто и небогато. Гнур спросил с подозрением. Никаких подвохов? Никаких. Заверил Страк. И не надо мне замка на все 100 шагов. Я оставлю место под лужайкой и клумбы с розами. Гнур повернулся к чародею. Вижу по мордам все согласны, проговорил гоблин. Делаем! Делайте, уточнил чародей. Готовы? Начали. Страг повернулся лицом к своему участку. Лицо осветилось, словно солнце льёт лучи только на него. Кулаки сжались, даже дыхание задержал. Все в ожидании смотрели на место, где должен подняться замок. Под синим безоблачным небом просто засияет. Страх силой выдохнул. В недоумении оглянулся на чародея, а тот с сомнением поглядывал на золотой кристалл в руке застывшего рядом Теонарда.